Глава 30. Он страшно ненавидел понедельники. С них всегда начиналась его тяжелая трудовая неделя. И зачем он выбрал альтернативную службу в этой больнице? Служил бы, как все в войсках. Нет же, захотелось быть ближе к дому. Точнее, ночевать дома. Завтракать и ужинать там же. И выбрал. Каков результат? Всем было плевать, что он числится в приемном покое. Его пользовали все, кто мог и как хотел, и в любом отделении. Не гнушались даже вложить ему в руки швабру и судно для лежачих больных. А что касалось графиков, здесь вообще была полная задняя точка. Никому не было дела, что он работает по графику день, ночь, цепной выходной. Его его цепной оставляли в больнице и в выходной дергали и после дня оставили в ночное дежурство. «Бардак какой-то, Вася, не находишь?» Пытался возмущаться его отец, очень редко встречаясь с ним в последнее время. «Может, стоит позвонить военкому?» «Зачем?» «Чтобы он как-то разобрался. Он разберется, отправит меня на полигон, а мне осталось служить три месяца». «Ну смотри, я предложил». Отцу не очень нравились его жалобы. В 25 лет он считал... «Мужчина должен самостоятельно решать свои проблемы». Вася и решал. И отлынивал от работы, как только мог. Создавая видимость активной помощи всякому и каждому, он ухитрялся выспаться на работе, узнать все новости, перекусить на халяву. Потому что знал, когда и в какой ординаторской пьют чай. И заходил, будто бы по делу, а его, естественно, оставляли. Он отнекивался, но его хватали за рукав халата и усаживали за стол. Иногда он, конечно, тратился. Это когда надо было разговорить кого-то бестолкового, как было с медсестрой из гинекологии. Под меренговый рулет он тогда узнал все, что хотел. Все, что ему было необходимо знать для дальнейшей его полноценной спокойной жизни и необременительных будней. Сегодня был понедельник. Вася обязан был являться на работу по понедельникам к восьми утра. Неважно, каким было его вчерашнее дежурство. Он мог даже быть с ночи именно в понедельник, но его присутствие на смене было обязательным. Кто придумал для него такой график, Вася не знал, но догадывался. Подозревать в этом военкома он не стал. Ни до какого-то альтернативщика серьезному человеку. Военком о нем и забыл давно. «Это происки главврача, точно. Этот неприятный человек, всякий раз сталкиваясь с Васей в коридоре, смотрел на него» как на дезертира. Пару раз так и назвал его. Вася сделал вид, что не расслышал, но в душе обиду затаил. Какой же он дезертир, простите? Да, он может отлынивать и при удобном стечении обстоятельств проспать полсмены, но в остальное это время он выполняет всю грязную работу по больнице и треплют его по всем отделениям, а не только в приемном покое и травматологии. Вася затаил злобу на главврача, и стал сочковать пуще прежнего. Ему осталось три месяца этой альтернативной службы. А потом долгожданный дембель, ура! С понедельников привычно начинались проблемы в его устоявшейся размеренной жизни. Он к этому привык и не роптал. Убежал кофе и подгорела яичница утром. Не беда, он сходит на завтрак в больничную столовую. Там вкусно и недорого. Пусть в основном так столовались врачи и старшие медсестры, а на него посматривали с неодобрением, он все равно туда время от времени захаживал. Зайдет и сегодня. Машина его оказалась со всеми спущенными колесами. Вася подозревал, что такое мог сотворить только противный мужик из соседнего подъезда, возомнивший себя хозяином этого парковочного места. Вася не скандалил с ним, но упорно занимал укромный уголок. Как следствие, сегодняшняя месть. Ничего, поедет в больницу на такси. У него с сегодняшнего дня дежурство на сутки. Обнаружил вчера, уходя из больницы, обновленный график. Уже переодеваясь у своего шкафчика, он вдруг взмолился. Пусть сегодняшний день пройдет без аварий, пожаров и прочих катастроф. Если еще и это случится в сегодняшний понедельник, будет уже перебор. Достаточно испорченного завтрака и продырявленных колес. Аварий не случилось, слава богу. Но сразу после завтрака в больничной столовой Васю вызвали к главврачу. «Твою мать! Не иначе сейчас отправить с труповозкой куда-нибудь!» Такое уже случалось, и Вася потом блевал полдня. «А что такое?» — спросил он у медсестры, которая прибежала за ним в приемный покой. «Не знаю». Ехать куда-то? Вася спросил у него сам. Меня не поставили в известность. Потому как она стремительно перевела взгляд с него на плакат над его головой. Вася заподозрил скверный подвох. Хорошо, иду. Он там один? Нет, там народу полный кабинет. И зачем-то тебя потребовали срочно. Надо же. Криво усмехнулся он и догнал ее, уже собравшуюся уйти, вопросом. А наши или чьи? «И наши, и не наши. Иди уже не болтай, не заставляй важных людей ждать». Важными людьми оказались полицейские. Майор Борина Мария в строгом брючном костюме и утепленной куртке поверх пиджака расхаживала вдоль правой стены. И ее коллега, капитан Игнатов. Тот сидел с бледным лицом в уютном креслице у журнального столика. К слову, Игнатов проходил лечение в отделении хирургии после ранения. Василий не знать. Он знает обо всем, что происходит в больнице. Главврач сидел на своем месте за столом. По левую руку заведующий хирургическим отделением Николай Фомич. Он, к слову, и оперировал Игнатова. Справа. Справа сидела медсестра терапии Верочка. Серая наглая мышь. Васи ее даже ненавидеть не мог. Он ее презирал. За то, что она была духлой, маленькой, страшненькой. А еще за то, что она однажды позволила себе ему угрожать. Как бы вскользь обронила. «Знаю, знаю, что ты делаешь во время ночных дежурств». «И что же?» – беспечно отозвался Вася. «По пожарным лестницам лазаешь», – ответила она и отвернулась. По пожарной лестнице он поднимался и спускался только лишь раз. И это было в ту самую ночь». Неужели эта скверная девка его увидела? Он же был осторожен. С того момента, как она это обронила, будто вскользь, прошло время. Но Вася затаил на нее злобу и для себя решил, что при каком-нибудь удобном случае он с ней разберется. Прямо накануне дембеля. Не успел. Они все собрались здесь для того, чтобы уничтожить его. Сломать его жизнь, которая чудом наладилась «Десять лет назад». «Присаживайтесь, Яшкин», — потребовал главврач, указав ему на стул, выдвинутый на середину кабинета. На непослушных ногах, сделавших его походку странно вихлястой, Вася прошел в центр кабинета, уселся на стул. Сразу отметил, что майор Борина заняла позицию у двери, будто он совершенно конченый и бросится бежать. «Куда?» «У представителей полиции возникли к тебе вопросы». Продолжил говорить главврач, прищурившись в его сторону с ненавистью. «Будь любезен, упрости всем задачу. Рабочий день в разгаре и...» «Советую тебе написать я вкус повинной. Так, кажется, у вас это называется». Главврач холодно посмотрел на Игнатова в креслице. Тот кивнул. «Итак, я готов». Слегка приподнялся Яшкин со стула. Но майор тут же положила ему на плечи обе ладони, с силой придавила и жестко приказала сидеть. Я готов рассказать все, все, все. Но вы должны понимать, я не хотела ее убивать. Это вышло само собой, против моей воли. Эта сука, она не поменялась. Она осталась такой же сукой, какой и была. И продолжила меня унижать. Рассказывайте, Ешкин. «Я, с вашего позволения, буду записывать видео». Майор встала рядом с главврачом, включила телефон на запись. «Вы ведь не против? Не станете звать адвоката?» «Нет». Подумав, мотнул он головой. «Отвечайте тогда на мои вопросы честно и четко». «Это вы убили Анну Листову в отделении гинекологии в ночь с...» «Мария назвала точную дату». «Да, я. Но я не хотел». Зачем вы пошли в отделение гинекологии той ночью? Я хотел снова увидеть ее. Это не прошло за десять лет. Я продолжил ее ненавидеть и любить. Когда я увидел ее после аварии, я сразу узнал ее и поначалу даже позлорадствовал, что ее жизнь не сложилась. Но потом все время думал и думал о ней и начал ей сочувствовать. И снова захотел увидеть. И пошел ночью, поднявшись по пожарной лестнице. Все на свете знают, как попасть в любое отделение через эти запертые окна. Подарок пожарных. Что было дальше? Я вошел к ней в палату. Она дремала. Я присел на край кровати и начал смотреть на нее. Во сне она была такая красивая, такая милая. Я чуть не заплакал от нежности, а потом... Вася прикрыл глаза ладонью, всхлипнул. Она открыла глаза, и кошмар десятилетней давности повторился. Она начала говорить, что сразу узнала меня, что не зря она десять лет назад чморила меня, я все тот же извращенец. И пациента к утрам я щупала, не осматривал. В общем, она оскорбляла и оскорбляла меня. И ее ругательством не было конца. Потом она начала высмеивать мою мужскую сущность, и была очень изобретательной. И тогда, чтобы ее заткнуть, я схватил у нее из-под головы подушку и накрыл той ее рот и держал до тех пор, пока она не перестала биться. Как я уходил оттуда, я плохо помню. Все было как в тумане. Но вы должны понимать, что это убийство не было преднамеренным. Это результат моего нестабильного психического состояния. Десять лет назад я проходил лечение. «Есть свидетельство и диагноз!» «Я не хотел, поверьте!»